Татьяна Нильсон. Чарующая бесполезность. Читает Вячеслав Синицын. Глава 1. Сердце ухнуло в пятки, руки задрожали, ноги перестали держать. Он нервным жестом придвинул глубокое кресло и бессильно опустился, чувствуя, как под тяжестью тела выходит воздух из кожаной обивки. Мужчину всегда переживал, что вес далеко перевалил за норматив, но сейчас не это взбудоражило и напугало. Он получил то, чего так боялся раз в жизни в душу заполз безнадежный страх. Несколько лет тому назад ему пришлось мужественно перенести известие о том, что в организме появилось тяжелейшее раковое заболевание. Через моменты паники, отчаяния и безысходности помогла двигаться вера в силу жизни, которая всегда присутствовала в его душе, даже если эта вера находилась глубоко в недрах сознания. Пришлось перенести несколько операций, курс интенсивной химиотерапии. Он боролся за свою жизнь, карабкался изо всех сил и знал, что победит. Вскоре выпали волосы, серая тонкая кожа облепила худое тело, его выворачивало и корёжило от каждого следующего приема яда, который убивал не только раковую опухоль, но и весь организм. Он прошел через этот ад и, казалось, что для страха уже никогда не будет причин. Началась новая жизнь, аккуратная, осторожная, без стрессов как хороших, так и плохих. Ему не хотелось смотреть фильмы, в которых убивают. Он отключал криминальную хронику по телевизору, прекратил читать в газетах почти все, кроме новостей спорта, да и те уже не радовали после жуткого допингового скандала. Он научился готовить кексы с изюмом, разводить петунии в саду и даже провел в Японии некоторое время, чтобы взять уроки по разведению карликовых растений бонсай. Работу он, естественно, не оставил, но уже не рвал рубаху в трудовом порыве, оставил за себя надежных людей, знал, на кого можно положиться. И вот сейчас стало абсолютно точно понятно, что от судьбы уйти не получится. Скоро за ним придет смерть. Вечером, когда он остался один в доме, кто-то позвонил в дверь. На столе в кабинете лежали бумаги, которые нуждались в подписи. Не хотелось отрываться от работы, да и лень спускаться со второго этажа, тем более незваные гости не приветствовались, а по телефону его никто не предупреждал о визите. Но звонки больше не повторялись. Через несколько минут, засунув ноги в уютные тапки, И, ворча непонятно на кого, он все таки доплёлся до парадного входа. Открыв дверь, не сразу понял, кто же пожелал нарушить покой, и когда опустил глаза, то на мраморном крыльце увидел то, что холодом обдало тело. Он опустился и поднял всего лишь одну игральную карту. Потом вдруг распрямился и брезгливо отбросил картонный квадрат. Это оказался лишь пиковый валет, а для него символ неминуемой смерти. Мужчина заскочил в дом как ошпаренный, лихорадочно запер за собой замок и обессиленно прислонился спиной к двери. Немного переведя духу, он зашел в огромный холл и плюхнулся в кресло. Потом подвинул к себе телефон и набрал номер. В эту минуту ему необходимо было услышать хоть чей-нибудь живой голос. Марина, привет. Привет. Что, голос такой? Ты не заболел? Нет, все в порядке, мужчина перевел дух. Ты можешь ко мне сейчас приехать? «Извини, Эдик, я очень занята, надо закончить статью, редактор все телефоны порвал. Да, не извиняйся. А завтра на обед приедешь? Ты, кстати, не забыла про обед? Повисла пауза. Эдуард покачал головой. Так и знал, что забудешь. Напоминаю, завтра в 6 часов у меня. Приедут компаньоны с жёнами, Павлов с невесткой. Моя бывшая Светлана с очередным воздыхателем». Как же без нее?» – язвительно вставила Марина и добавила. Конечно, я завтра буду. Твоя домработница справится или приехать пораньше, чтобы помочь? Думаю, Евгения Степановна все успеет. Да и официанты из ресторана наняли на помощь. Марина на том конце провода усмехнулась. «Все у тебя с ног на голову. Вокруг деловые, богатейшие, известнейшие люди города, а все Павлики, Васьки, Петьки. А вот домработница Евгения Степановна. Эдуард засмеялся. Его отпустил испуг, и он расслабился. Саван сначала повелась для того, чтобы она дистанцию чувствовала, а дистанцированным оказался я. Он махнул рукой. "А, неважно. Главное, готовит хорошо, убирает тщательно, не ворует, и нос свой не суёт в чужие дела". Повисла пауза, и Марина вдруг почувствовала его волнение. "Послушай, а может, ты ко мне приедешь? Потом поужинаем вместе". "Нет, спасибо. Если я появлюсь, то не дам тебе работать. Но завтра, когда все уйдут, я бы хотел серьезно поговорить". Интригующий. Хихикнула женщина. Уж не замуж ли ты меня, решил позвать после стольких лет. Может и замуж, подиграл ей мужчина и посерьезнел. Это очень важно. А доверять я могу только тебе. Надеюсь, это важное терпит? Хочется верить, что да. Целую. Мужчина отключился, чтобы Марина не начала выпытывать, о чем он хотел поговорить. Дом опять погрузился в тишину, и прежний страх снова заполз за шиворот. Эдуард передернулся и огляделся. Вокруг все вещи стояли на своих местах. Элегантные итальянские кресло с шелковой обивкой, такие же диванчики, низкий кофейный столик, еле слышно тикали замысловатые каминные часы в стиле рок рококо, обрамленные порхающими ангелочками. Огромные окна чуть прикрывали тяжелые испанские портьеры, а за ними от ветра колыхались пальмы в катках, которые на лето выносили во двор из зимнего сада. Все казалось привычным и покойным, но Эдуард понимал, что спрятаться невозможно, даже если он убежит на край света. Смерть обязательно найдет». Он не кстати, вспомнил старый анекдот о том, как мужик на звонок открыл дверь и увидел маленькую желтую неказистую старушку с косой в черном плаще. Дядька одоропел и горестно воскликнул: "Ах, какая нелепая смерть!" А старуха отодвинула ошалелого мужика костлявой ручонкой в сторону и, направляясь в квартиру, прошеплявила: «Я не за тобой, я за твоей канарейкой. Может, и сейчас получится как-то обмануть судьбу?" Подумал мужчина, но пока страх парализовал, и он никак не мог решить, какие шаги предпринять дальше. Эдуард Аркадьевич Гульбанкин родился в простой, среднестатистической, рабочей, интеллигентной семье. Мать учительница начальных классов, а отец тракторист в ЖЭКе. Если мать в их небольшом сибирском поселке величали по имени и отчеству Мария Александровна, то попевоху папашу кликали, как правило, просто Аркашкой или Аркашкой-промокашкой потому что в него легко впитывалась любая жидкость с повышенным градусом. В принципе, отец был хорошим человеком. Ни мать, ни сын не слышали от него ругательств, а уж тем более, чтобы батя поднял на кого-нибудь руку, такого отродясь не случалось. Просто человек он по сути был мягким и податливым для его востребованной профессии. В поселке не имел приусадебный участок, может только конченный забулдыга или инвалид первой группы. Остальные же сажали картошку гектарами. Почти каждая семья держала в стайке или с роюшке свиночку, телка или десяток кур, и скотину надо было чем-то кормить суровыми сибирскими зимами. А весной и осенью самый лучший друг это тракторист. Мал того, что аркашка положенную смену отработает, так потом дотём дотём усердно вспахивает частные угодья. Да что говорить, в нем нуждались круглый год. Кому что доставить по бездорожью или вывести урожай с поля. Помимо на в отцовских карманах денежки водились, но благодарные поселковцы обижались, если тракторист не сядет с ними за стол и не обмоет урожай или покупку нового холодильника. Частенько папка еле доходил до дома и валился без чувств, вымозаный в мазуте и пропахший керосином. Мать посматривала на порог, где стояли стоптанные кирзачи, и ухмылялась. Где бы ни набрался, а домой все равно идет. Сапоги дорогу знают. Они с матерью обшаривали карманы замасленной куртки, доставая оттуда смятые купюры. Потом аккуратно складывали под стопку постельного белья в шкафу. Копили на новый диван. Уже став взрослым, он глубоко недоумевал, кто же надоумил родителей дать именно это имя ребенку. Ну, Аркашка Гульбанкин еще можно понять, а вот за какие заслуги им с матерью присвоилась такая говорящая фамилия? Мать вечерами и по выходным в знак солидарности с отцом соответствовала почетной фамилии Гульбанкина ведь выбрала она мужа добровольно, по любви. А вот Этька, начиная с осознанного возраста, сердился из-за насмешек школьных товарищей, но понимал, что не в силах ничего изменить до определенного возраста. Во всяком случае, пока проживается с старшим Гульбанкиным под одной крышей в небольшом поселке. По паспорту ни мать, ни отец родственников еврейской или западноевропейской национальности не имели. И, похоже, имя мальчику дали из чистого выпендрёжа. Ну, назвали бы Ванькой, Сашкой, Юркой, Витькой, как всех нормальных его дружбанов. А нет, только Эдуард. Мальчик с детства не переваривал Вадиков, Мариков, Веников и, конечно же, Эдиков. Только со временем понял младший Гульбанкин, что он стал тем, кем мечтал, наверное, во многом благодаря звучному интеллигентному имени. Как-то в одной книжке он наткнулся на значение имени Эдуард, которое происходило от древнегерманских языков и означало страж богатства. А, дальнейшие пояснения вовсе засела в голове. У Эдуарда всегда два лица, особенно когда ему выгодно. Он может быть подчёркнуто вежливым, искренним и щедрым. А вот когда ситуация меняется, возникает другой человек жестокий и расчетливый, А чтобы быть таким ловким хамелеоном, нужен изворотливый ум. Именно как и дика. Гульбанкин понял, что если сейчас он не очень соответствует определению, то в дальнейшем добьется полного подобия. Даже в каком-то смысле он этого достиг, но воспитание не позволило ему превратиться в полного эгоиста и циника. Однако, став взрослее, Эдик постепенно осознал, что все свои реквизиты оставит без изменения, но ни за что не повторит судьбу отца, который тихо спился, не успев получить первую пенсию, и ни за что не позволит насмехаться над своей фамилией, пусть даже такой нелепой. Но не сразу Эдик выполнил свое обещание. В институте пищевой промышленности, где он отучился пять лет с трудом, потому что они с матерью сводили концы с концами еле-еле. Над ним, конечно же, шутили. Одногруппники давали ехидные и смешные погоняла типа Запиванкин, Ухлебанкин, Пинчушкин. Некоторые преподаватели тоже пользовались случаем блеснуть остроумием перед всей группой, и если он опаздывал или пропускал лекцию, отпускали язвительные замечания типа того, что студент, вероятно, отрабатывал свою фамилию в каком-нибудь пивбаре или с таким-то паспортом везде нальют и даже закусить предложат. На самом деле, особенно над Эдуардом никто не насмехался. Он никогда не являлся центром шуток. В группе хватало над чем и над кем порвать бока, но если это происходило, парень злился до красноты в глазах и надолго запоминал юмориста. Однако хватало благоразумия подавлять в себе вспышки гнева и не вступать в конфликты, особенно с преподавателями. Учился он легко, тяжело было материально. Тогда о коммерческом обучении и речи не велось, только бюджетное дневное отделение, заочное или вечернее. Хватит ума или блата, то станешь интеллигентным человеком. Нет? Так шагай в профессионально-техническое училище, в лучшем случае в техникум. У Эдуарда оказалось достаточно ума поступить в вуз, обладая собственными знаниями. Первый год выдался самым тяжелым во всех отношениях, а дальше как по маслу. Ночами разгружал ящики на сортировочной станции. Днём, если удавалось, дремал на лекциях, делая вид, что старательно записывает за преподавателем. Но однажды все таки организм не выдержал и настолько расслабился, что этику во сне потянуло в бок, и он завалился на пол безвольным тефиком на глазах у всей аудитории. Конечно, все опять ржали и шутили по поводу его фамилии, но такой реакции как прежде у парня не наблюдалось. Ему было плевать на издевки, потому что через каких-то три месяца диплом окажется в кармане и начнется другая жизнь. А планы на эту жизнь Гульбанкин имел грандиозные. Получив диплом, Эдик вернулся в поселок, в котором родился и провел беззаботную юность, проведал могилку отца, поцеловал родительницу и уехал. Больше его в поселке никто никогда не видел. Только мать хвасталась соседям и подругам, что сын обосновался в каком-то крупном городе, то ли в Москве, то ли в Санкт-Петербурге, и стал большим человеком. Насколько большим, никто так и не понял, пожилая женщина опуталась и каждый раз рассказывала новую историю. Посёлки и Мария верили, слушали ее рассказы с интересом, знали, что обманывать и фантазировать не станет. Еще потому, что в магазине женщина рассчитывалась крупными купюрами, а пенсию почтальон приносил десятками. Значит, и правда, сын в достатке живет и матери помогает. То, что рассказывала мать, оказалось правдой. Петёк работал как волчара: сначала технологом на молокозаводе в Москве, потом перебрался в Питер на должность управляющего в крупный концерн по производству мяса молочной продукции. Без его участия не прошло приватизационное время. Эдуард находился в числе тех, кто оказался у самого пирога, а не у тех крошек, которые случайно просыпались на пол. Гульбанкин за короткое время сколотил себе состояние, а для таких мутных дел время было самое подходящее. Страну грабили и дербанили под видом приватизации все, кто имел хоть маломальский подход к кормушке. Народ нищал, терял работу, перебивался с копейки на копейку, а Эдуард Аркадьевич всегда мог договориться со своей совестью. Тем более, что совершенно ясно понимал, если не возьмет рука Гульбанкина, то кусок достанется другому, более прыткому и хваткому. В какой-то момент молочные реки с кисельными берегами стали принадлежать ему и ещё двум таким же предприимчивым партнёрам в галстуках от Хуга Босса. Концерт по производству мяса молочной продукции получил амбициозное название Сливочное царство. Как только он перебрался из Москвы в Санкт-Петербург, то сразу женился на женщине состоятельной во всех отношениях. Эдик не собирался нянчиться с малолеткой, дарить цветы и ходить с ней на новомодные фильмы. Он делал карьеру и не имел ни желания, ни времени на всякую ерунду. На одной вечеринке у общих знакомых они встретились, провели вместе ночь, а вскоре он переехал к ней жить. Светлана к тому времени уже дважды была замужем, имела сына Петю 7 лет, квартиру в центре города, шикарный автомобиль, дачу на берегу Финского залива, престижную работу и привлекательную внешность. Гульбанкин прикинул, что грех не воспользоваться такой удачей, которая идет сама в руки, и сделал Светлане предложение. Эдика совсем не смущала, что женщина старше его почти на 10 лет. Светочка называла его Эдичка, и от этого гульбанкинское нутро выворачивалось наизнанку. Как-то он наполовину ознакомился с лимоновским шедевром, это я, Эдичка, от которого остался такой гадкий осадок, что он долго плевался, а потом выкинул дрянную литературку в помойку, сожалея, что он потратил на чтение время. Он не как можно написать такую сомнительную литературу, но удивлялся еще больше тому, как можно опубликовать и продать это чтиво огромными тиражами. Еле сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, он просил ее. "Ты можешь называть меня зайкой, душкой, котиком, ежиком, козликом, да хоть всеми знакомыми зверушками, но только не едечкой". И рот Гульбанки накривился, когда он произносил свое же имя. Сеточка дулась на него и даже пыталась хранить гордое обиженное молчание, но ее хватало буквально на два часа. Женщину интересовала литература лишь в журналах Гламур и Космополитен, поэтому она не понимала причины раздражения мужа. А он и не пытался что-то объяснить, считал это утомительным и совершенно ненужным. Однако, невзирая на легкий характер жены, брак этот просуществовал недолго, около пяти лет. Вскоре они расстались, но сохранили хорошие дружеские отношения. Больше Эдуард не женился, хотя имел целый шлейф поклонниц разного возраста, которые хотели захомутать завидного жениха. Кому-то нужен был состоятельный спонсор, кому-то импонировала деловая хватка мужчины, а некоторые желали слить капиталы в одну широкую реку богатства. Гульбанкина уважали и побаивались. Друзей он особенно не заводил, а партнеров по бизнесу держал на расстоянии от своей личной жизни, считал, что смешивать личное и деловое не то, что не обязательно, но и вредно. Он имел шикарный особняк в пригороде Санкт-Петербурга, весьма приличный счет в банке и бизнес, от которого после болезни Эдуард Аркадьевич отошел, но держал, так сказать, руку на пульсе. У него имелась тайная страсть с давнишних пор. Он был игрок. Гульбан не нравились казино, большое скопление народа, огромные залы, крупье и стоящие за спиной наблюдатели. Он предпочитал игру камерную с небольшим количеством игроков, нравилось напряжение до дрожи в пальцах, табачный дым, висящий над столом. Он был невероятно азартен и в то же время мог обуздать свою страсть. Гульбанкин верил в приметы, был суеверен и по примеру Германа из пиковой дамы знал, что увлекшись, можно проиграть все, не только состояние, но и душу. Эдуард сам не понимал, откуда это у него, но он очень четко чувствовал партнеров, наверное, потому ему везло в картах. Эдик догадывался, что это не только от простого везения. Каким-то мистическим образом в нем жил дух его деда. Мать рассказала эту историю только тогда, когда Гульбанкин окончил институт и приехал попрощаться перед большой жизнью. Он не был уверен, что когда-нибудь вернется в этот маленький поселок, в квартиру, где родился и вырос. У него имелись далеко идущие реальные планы, и он с недоверием отнесся к семейному преданию. Тогда отец еще был идеалистом, и его не обревали порочные желания и фантазии. Но слушал мать он с большим интересом. Родилась Мария Александровна в Алтайском крае в многодетной семье, лет за 10 до войны. Жили они в сибирской деревне состоятельно по тем временам и не потому, что отец работал в колхозе бухгалтером, а потому, что каждый член семьи с самого детства приручен был к труду. Они имели свой дом, скотину, огород, корову, которая давала молоко, и даже лошадь. И вот перед самой войной кто-то из односельчан, позавидовав на чужое добро, написал на бухгалтера донос и отнёс милицию, а, может, и в органы выше. Время было тревожное, и правду в таких навозных доносах НКВДшники не искали, смотрели по факту. А именно по тому факту получалось, что у школи бухгалтер то обязательно и в свой карман положит, а значит, советскую власть обворовывает, недаром дом добротный, дети обутые, накормленные, и даже корова с лошадью в стайке топчутся. А иметь лошадь в ту пору, что иметь машину Жигули во времена СССР. Так без лишних выяснений забрали бухгалтера и осудили на 6 лет. Как не доказывал свою честность мужик, как не бил себя в грудь мозолистым кулаком, как не рыдал от жалости к жене и ребятишкам, которые остаются на произвол судьбы в пустой хате, никто его слушать не желал. Дом оставили, а скотину все угнали в колхозное стойло. Когда мать рассказывала эту драму, то плакала и недоумевала, что же было бы лучше: то ли отца посадили, то ли забрали на фронт. Однако оказаться в шкуре врага народа страшное дело. Если отец враг народа, то его семья автоматически превращается в таких же врагов. И никто не думал, что они и есть этот же народ. Несчастная полуграмотная женщина и пятеро полуголодных ребятишек. Тем временем отец попал на зону там же в Сибири, где валил лес. И правда, не в Воркуту же его отправлять и не Беломорканал, то есть где я родился, там и пригодился. Вскоре пришло страшное время войны, и почти весь колхозный урожай отправлялся на фронт. Никто не сетовал дело святое, но что же делать с малыми, которые ютились возле холодной печи и смотрели огромными голодными глазами. Самое удивительное состояло в том, что пока мать с ребятишками рыли ночами в колхозном поле замерзшую гнилую картошку, чтобы хоть как-то прокормиться, ее муж пристроился в зоновскую столовку, потому что из сотни других умел считать, писать и не являлся уголовником, а приравнялся к политическим, то есть идейным. Вот так у печи в тепле он провел всю войну. Так сам отец думал. Но на самом деле Зэк в лагере, хоть в столовке, хоть на лесоповале, остаётся зэком с каторжными условиями жизни. Просился, конечно, на фронт, на передовую, но куда там? Оказалось, что у урки приблотнённого шансов кровью искупить свою вину больше было, чем у того, кто замахнулся на советскую власть. Только вины за собой отец никакой не чувствовал и просился у лагерного начальства на войну, потому что считал своим долгом не баланду для зэков кошеварить, а жену с детьми защищать. Но судьба распорядилась иначе. Вышел он на свободу через год после окончания войны. 6 лет даром для него не прошли. Нет, он на колох блатных себе не натыкал, же организмами не обзавелся в лексиконе. Зато смог приготовить похлебку, да хоть из пора, и играть в карты. Об этом пункте в жизни отца Мария Александровна толком ничего не знала до поры до времени. А он оказался немногословен и особенно не распространялся ни о зоне, ни о житье в лагерных бараках, ни о своих соратниках по лесоповалу. Мать уже тяжело болела, когда на радость всей семье отец вернулся, с тощей котомкой за плечами. Шесть лет, долгий срок. Дети выросли, и старшие готовы были к самостоятельной жизни. Мать скоро угасла, как будто держалась из последних сил, дожидаясь мужа. Старшие разъехались кто куда, и остался отец, Мария, девка на выданье, да младшая сестра, у которой случился родимчик вскоре после рождения, и за ней необходим был постоянный присмотр. Бывшему заключенному в деревне занятия не нашлось, то есть работа-то имелась, да только не дали бы нормальной жизни односельчане. Все время бы и пребывал под подозрением. А тут братка письмо прислал из соседней области, мол, закладываются комсомольские стройки, открываются шахты, строятся поселки, рабочие руки нужны. И даже можно угол в общежитии без проблем заиметь. Лишь один вечер кумекали на семейном совете дочь да отец, а через неделю, продав за гроши обветшавший дом, отправились в дорогу. В посёлке, куда они прибыли, стройка и в просто бурлила. Со всей страны съезжался народ в Сибирь за лучшей жизнью. Устроились неплохо. Отец пошел плотничать в строительную группу, а Мария училась в техникуме заочно и приглядывала за больной сестрой. И поселковое начальство выделило им не только захудалый угол в общаге, а целую комнату в коммунальной квартире на последнем, третьем этаже. Через пару лет соседи получили отдельную квартиру, и они остались полноправными хозяевами на всей жилплощади. Вскоре Мария выучилась и определилась на работу в школу, учителем начальных классов. Больную сестру пришлось отправить под опеку врачей в психиатрическую лечебницу. Мария горько плакала от того, что приходится отдавать родного человека в скорбный дом, но одну ее оставлять не представлялось возможным. Два раза она поджигала дом и несколько раз топила нижние этажи, оставляя открытыми краны на кухне. Вот тогда-то и проявились скрытые интересы отца. Мария Александровна работала целыми днями, а вечерами дружила с Аркадием, который по Комсомольской путевке приехал из Курской области строить поселок в далекую Сибирь. Отец к тому времени пошел на пенсию и время проводил предоставленный самому себе. Вот тогда до Марии начали доходить слухи, что к отцу наведываются странные, если не сказать хуже, личности для игры в карты. И что самое ужасное, у него появились деньги. Женщина часто находила следы присутствия посторонних людей в квартире. Иногда пахло тяжелым табаком, свежие вымытые кружки неубранные стояли на столе, и очень быстро заканчивался чай с сахаром. Она спрашивала о гостях, но отец лишь махал рукой, мол, ерунда все пустое, и говорить не о чем. Маша пожимала плечами, но недотошничила. К старшим в то время относились с большим уважением. Она отца до последнего дня на навегеличала. Однажды Мария наводила в квартире генеральную уборку и залезла в дальний угол кладовки с тряпкой. Вот там и обнаружила коробку из-под обуви, забитую деньгами, золотыми украшениями и часами. Она невероятно испугалась, оставила все на прежнем месте, заперла кладовку и уселась в глубоком раздумье. В поселке проживал люд простой, рабочий крестьянский, и если даже отец промышлял игрой, то деньги он мог и выиграть, а вот такие ювелирные украшения маловероятно. Ничего не стала спрашивать девушку у отца, решила оставить все как есть, но вознамерилась приглядеть за ним. Несколько раз она видела, что к нему приезжали из города приятели. Так он их называл. А по виду это были приоблотнённые фраера с синими наколками на руках, встречались и интеллигентного вида мужчины в очках и шляпах. Сначала они пили пиво в забегаловке рядом с автобусной остановкой, потом куда-то удалялись. Иногда, когда Мария была на работе, гужевались в их квартире. Это она ощущала по горькому табачному запаху в большой комнате, где стоял круглый деревянный стол, покрытый белой скатертью. Неизвестно, что бы было дальше, но финал этой истории оказался предопределен. Наступил месяц май. Наверное, ни один народ в мире не любит этот месяц, как любят его русские. Первого после демонстрации Аркадий с Марией отправились на гулянку в большую компанию. Вернулись уже поздно вечером, изрядно веселе. А почему бы и нет? С 1 по 3 мая объявили государственные выходные. Будущий муж Марии с удовольствием в уме прикидывал, что на утро у него припасены парочка бутылок жигулевского пива. В то время Аркашка частенько оставался у них ночевать, потому что твердо намерен был жениться. Да и в двухкомнатной квартире рядом с отцом невесты особо не забалуешь. К удивлению Марии дверь в квартиру оказалась незаперта, но она не насторожилась. Может, отец в честь праздника отправился к соседям, такое случалось. Но он оказался дома. Когда возбужденные валились в коридор и включили свет, Маша зажала рукой рот, чтобы не закричать. Из прихожей в распахнутые двери комнаты упал свет, и они замерли в ступоре, и стояли, не шевелясь несколько секунд, не зная, что предпринять. Тело отца лежало, вытянувшись на полу вдоль кровати, а голова висела над туловищем, привязанная за шею веревкой. Уже синий язык вывалился из безвольного рта, руки в плесме смиренно покоились на плетёном половичке. Уже потом милиция особенно ничего не расследовала. Лишь просто опросила соседей, бывших товарищей по работе, односельчан и выяснила то, что покойник имел криминальное прошлое и сомнительное настоящее. Характер скрытный и нелюдимый. Выводы из сделали быстро. Повесился старик самостоятельно. Привязал бельевую веревку к дужке кровати и расслабился на коврике. Вот под весом своего тела удавка и затянулась. А тут уж и бесы подскочили, помогли петле затянуться потуже. Мария Андреевна в это не верила. Не мог отец такое сотворить с собой. В то роковое утро, когда она убегала нарядная на демонстрацию, он радостно махнул ей рукой с балкона и крикнул, чтобы не задерживалась на гулянке, и чтобы за аркашкой приглядывала, а то на кочегарица придётся здорового оленя на себе тащить. Она доказывала в милиции, что на затылке нащупала огромную шишку, так может кто-то ударил старика сначала, а потом в петлю затянул. Но упрямый участковый вздыбился, навис над ней и спросил, прищурив глазки: "Так ты что, не веришь органам? В советской милиции у тебя доверия нет?" Твой папаша за вредительство советской власти шесть лет на каторге отрубил. И ты туда же хочешь? Смотри мне, быстро определю!» Заплакала Мария и выскочила из участка вон. Поняла тогда, что правда не добьется, лишь хуже и себе, и Аркашке сделает. Так, без застолья и свадьбы, расписались в поселковом совете по-тихому и продолжили жить, не привлекая внимания. Только Мария часто перебирала детали того позднего вечера, когда они обнаружили отца. Тогда всё внимание было приковано к телу, но она пыталась отстраниться и вспомнить детали. В памяти всплыло, что в квартире витал запах табака, швейная машинка из угла переместилась к балкону, дверь в кладовке приоткрыта, хотя ее всегда запирали на шпингалет вверху. Мария поняла, что отец привел в дом игроков, зная, что её женихом не будет до вечера. Потом что-то случилось, и старика ударили по голове. Он лишился сознания, и в это время на шею накинули удавку. В квартире что-то искали. Со всеми этими событиями она совсем забыла про коробку, которую когда-то находила в кладовке. Мария вытряхнула из кошелька мелочь и отправила мужа в магазин за хлебом. Как только за ним закрылась дверь, Маша кинулась в темнушку, лихорадочно перерыла каждый угол, но коробки там не обнаружила. Утром Мария Александровна пришла в школу и доверительно сообщила директору, что у нее прием у доктора. Похоже на то, что у них, возможно, будет ребенок. Так к врачу можно было попасть только о сиде в живую очередь, поэтому сердобольная руководительница отпустила учителя начальных классов на всякий случай на целый день. Мария вернулась в квартиру, заперла дверь и тщательно обшарила каждый угол, но безрезультатно. Потом села на кухне и прикинула. Тот, кто убил ее отца, вероятно, и забрал деньги. Но зачем было вешать старика? По шишке на голове было понятно, что его ударили по голове чем-то тяжелым. Так вот, пока он лежал в отключке, можно было забрать коробку и удалиться. Все равно старик бы не побежал в милицию писать заявление о пропаже криминальных денег. А может, этот кто-то не хотел, чтобы отец рассказал своим дружкам о том, кто украл деньги? У Марии голова пошла кругом. Ей стало ясно, что в квартире ничего нет. Да и что она хотела найти? Записку с именем убийцы? Улики, оставленные на месте преступления? Она пришла на кухню и уселась на тяжелую табуретку, сколоченную отцом. Ее взгляд упал на гвоздь в косяке, на котором висел ржавый ключ от чердака. На лестничной площадке находилось три квартиры, и как-то само собой повелось, что ключ хранился у них. Все соседи и работники Жека об этом знали и при необходимости обращались. Но это происходило не так часто. Что за надобность может быть на чердаке? Вот в подвале гораздо интереснее. Маша забралась по железной лестнице и кое-как подняла тяжелый люк. Через слуховые окна кинулись в рассыпную стайку голубей. Гарельник зашуршал под ногами. Ей стало жутко, и, несмотря на жару, Маша-зябка передернулась. Она сама не знала, на кой ляд попала в это темное, пыльное пространство, загаженное птицами. Девушка, стараясь ступать неслышно, прошлась по чердаку, поднималась на цыпочки и заглядывала в окна. По всему стало понятно, что люди здесь появлялись очень редко, только коммунальщики после зимы сняли со слуховых окон деревянные заграждения. Ей стало жутко от тишины и странного покоя. Маша торопливо направилась к спасительному люку. Вдруг в углу, под деревянной балкой, она заметила какую-то кучу старых тряпок. Брезгливо, носком туфли, Мария пошевелила темный комок, но нога не провалилась в мягкую пустоту, а уперлась во что-то жесткое. Девушка наклонилась и, позабыв о брезгливости, раскидала в сторону тряпки. Это снова оказалась коробка из под чешской обуви фирмы ЦЕБО. Мария усмехнулась про себя. Она имела одни туфли на весну, лето и осень носила в ремонт, меняла набойки на каблуках, подклеивала подошву, но даже не мечтала о шикарных туфельках на каблучке-рюмочке кофейного цвета, потому что жили они очень скромно. Да и такую обувь достать было совсем непросто. Не к спекулянтам же ехать в город. А тут уже вторая подобная коробка, которую отец тщательно припрятал. То, что эта вещь принадлежит покойному, девушка не сомневалась. Похоже, именно это и искал тот, кто убил старика. Мария осторожно сняла крышку. Внутри лежал довольно объемный кожаный кисет. Она вспомнила, что отец, когда вернулся из лагеря, хранил в нем табак. Когда непослушные пальцы ослабили затянутую веревку, на ладонь посыпались золотые монеты. Девушка со всей силы зажала кулак и заплакала. Было время, они очень нуждались. Еле сводили концы с концами, отдали в психиатрическую лечебницу сестру, она уже пять лет носит одни и те же туфли, и все это время богатство лежало тайным кладом здесь, в куче грязных лохмотьев. Девушка вытерла слезы, размазывая пыль по щекам, потом подошла к окну, внимательно рассмотрела коробку и поняла, что оказалась не права в своих выводах. Коробка новая, спрятана здесь не так давно, и, соответственно, золото отец выиграл недавно. Тот, кто искал и не нашел эти ценности, может вернуться, а значит, надо сделать вид, что у них с Аркадием ничего нет, иначе я не рискуют отправиться вслед за стариком. Мария Андреевна пересчитала монеты, одну даже попробовала на зуб как видела в кино, потом внимательно рассмотрела. На всех красовалась одна и та же дата 1889 год. Драгоценности вернулись в кисет, кисет в коробку, а коробку девушка решила спрятать под ванной. Там сухо, залито бетоном, мышей и крыс нет, так долго пролежит, а дальше видно будет. Самое удивительное, что ни на одну секунду Машу не посетил соблазн овладеть этими сокровищами. В ее голове крутились песни, которые она пела вместе со своими пионерами. Звейтесь кострами синей ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Ползая на животе и запихивая коробку под чугунную ванну, она думала о том, что на завтра назначен сбор макулатуры, а на следующий день всесоюзный коммунистический субботник. К доктору женщина так и не попала, а эдуард у них появился спустя несколько лет.